Кулагора. ГОРА Давно стоят на крутых берегах пиниги прочные северные избы. Примерно с 1471 года. Издревле занимались здесь рыбными промыслами. Не забывали и сельское хозяйство. Сеяли ячмены и овес. Еще в начале 20 века в деревне было восемь мельниц. Конечно, кулгоры знамениты своими пещерами. Система пещер здесь одна из самых крупных на европейском севере России. Их общая протяженность составляет около 16 километров. Попадая в деревню, как-то сразу очаровываешься ее самобытной красотой, этим взлетом изб на холмистом берегу, высокими известняковыми горками, одной из которых местные почему-то зовут Чипуш. На нем растет богородский цветок или чабрец. Избы вторят вздыбленному пинежскому берегу, бегут за рекой в неведомую даль. Раньше за деревней было катище — Скатывали лес для сплава. По пинеге был распространен так называемый молевой сплав.